В эту минуту вошла бланш с туго набитым кошельком из зеленого шелка. Княгиня несколько раз незаметно оглянулась, как будто кого-то поджидала. Мы желали бы предложить вам больше, но это все, что у нас есть. Как золото? Но ведь ваш скромный дар является редкой щедростью. Несомненно, эта сумма предназначалась на ваше развлечение и наряды. Дар от этого становится еще более трогательным. Да, да. Я не переоценила ваши сердца. Вы обрекаете себя на лишения, которые часто столь тягостны для молодых девушек. О, сударыня... Поверьте, наш дар вовсе не лишение. Да. О, верю вам. Вы слишком хороши, чтобы нуждаться в излишних туалетах. Ваша душа прекрасна. Сударыня. Ну, полностью не конфустись, в мои годы не льстят. Я говорю вам это как мать Да что, я вам ведь в бабушке гожусь Мы очень будем рады, если наше подаяние облегчит участь кого-нибудь из этих страдальцев Их мучения, несомненно, ужасны Да, да, да, ужасны Их утешает только общее сочувствие. В качестве сборщицы подаяний я могу более чем кто-либо оценить благородную преданность, которая является даже заразительной, потому что. Видите, девочки, видите, что говорит эта дама. Оказывается, преданность становится тоже своего рода заразой. А что может быть хуже заразы? Солдат не мог продолжать, потому что вошедший слуга сказал ему, что кто-то желает немедленно его видеть. Княгиня искусно скрыла удовольствие, вызванное этим обстоятельством, ловко подстроенным ею же, и благодаря которому солдат на время ушел. Дагобер с большим неудовольствием решился уйти, но, уходя, сказал. Благодарю вас, сударыня, за ваши последние слова о том, что преданность... Заразительно. Прошу вас, повторите их девушкам, и вы окажете им, их отцу и мне, громадную услугу. Я сейчас вернусь. Я непременно желаю еще раз поблагодарить вас.